Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря